Общение двоюродных братьев. Никаких конфликтов между ними не зафиксировано. К тому же надо помнить, что Витовт с малолетства участвовал во многих походах против Руси. Не раз бывал жестоко бит русскими и в глубине души, вполне возможно, очень боялся русских дружин. Особенно, когда их князья прекращали выяснять между собой отношения и собирались вместе. Все это дает мне возможность высказать о весьма осторожное предположение. его еще предстоит уточнить, что в этом антирусском походе мог находиться и Витовт. Во всяком случае, этой версии абсолютно ничто не противоречит. Признать же, что в числе вассальных князей и воевод, находящихся под рукой Югайлы, был брат И друг с детских лет, бессменный участник, помните картину о клятве, датированную 1362 годом, всех военных походов Ольгерда и Кейстута, вполне естественно. Я пережил массу источников, но не нашел ни одного свидетельства того, что Витовт во время Кульковского сражения находился где-то в другом месте. Неучастие в знаменитой битве, которая практически создала Русь, наложило темное пятно на ареномию литовского войска, ведь оно объективно струсило и не оказало обещанной поддержки своему союзнику мамаю В августе 1399 года в историческом разгроме у реки Воркслы князя Витовта как бы по закону возмездия, очень похожим образом предаст татарин Тахтамыш. Литовские историки, демонстрируя некую круговую поруку умолчания, по вполне понятной причине стараются не копать эту тему. Обнаружившийся факт участия Витовта в Куликовской битве ему бы не добавил питета, А именно на это направлены усилия общественного мнения, которое не желает видеть пята на солнце. Но если этот факт не акцентируется, то дни, следующие за 8 сентября, вообще замалчиваются наглухо. Они эти события покрыли литовское воинство позором на все времена. Трусливо отсидевшись во время Куликовской битвы, литовцы подкараулили обозы с русскими ранеными и беспощадно их изрубили. В мировой истории очень редкие подобные бесславные страницы. Добивать безоружных раненых – это всегда было признаком самого дурного свойства. Пожалуй, только Изувер троцкий Лейба Бранштейн мог отдать подобный приказ расстрелив в Крыму десятков тысяч сложивших оружие белых офицеров. Удар Альпенштоком по темечку – слишком легкое наказание этому Большевистскому выртку. Благородный тут едва не заболел, узнав о несмываемом позоре. А тут еще до него дошли сведения о тайных контактах Югайлы. Где-то рядом находился его сын с крестоносцами. Недолго думая, он нагрянул в Вильну. Вильна тогда небольшой городок, в основном, понятно, деревянный и одноэтажный, поросшие священными дубравами, среди которых безмятежными островками были вкраплены языческие капища, мирно жил своим неторопливым размеренным бытом. Война ворвалась шумом, криком, конским ржанием, людским столпотворением. Стража на городских стенах Спросонья не сразу сообразила, что их пришли завоевывать свои же литовцы только из соседнего княжества Трокского. Сонных вояк быстро потеснили, окружили со всех сторон оба замка, нижний и верхний, и именно там пленили главного интригана, его насмерть, перепуганную матушку Иулянию, которая и представить себе не могла, чем может обернуться ее безумная жажда власти. Есть сведения, что она не вернулась в Вильню даже тогда, когда ее сыновья Егайла и Скиргайла Победили в междоусобной схватке и жестоко расправились с соперниками. Часть 3. Литва.